Глава 5 США. Вашингтон. Округ Колумбия. Висконсин Роуд. 17 апреля 1971 года. Снова на Висконсин Роуд группа собралась через сутки, когда стрелки часов едва достигли восьми утра. Каждый пришел со своей информацией. Собранными сведениями делились больше часа. Начали с Дорохина и Казанца. За сутки они успели обойти все магазины и, переговорить со всеми, кто хоть как-то мог соприкасаться с Хустовым, но более-менее существенной информации так и не получили. Он как сквозь землю провалился. Никто даже не видел, когда он вынес вещи из своей комнаты, за которую, кстати, не заплатил за последний месяц. Владелец дома рвет и мечет, грозится пойти в полицию. «Его нужно успокоить», — подумав, решил Богданов. «Шумиха вокруг имени Хустова нам только навредит». «Какая там сумма набежала?» Дорохин назвал сумму. «Завтра поедете и заплатите. Придумайте что-нибудь подходящее, чтобы у владельца не возникло новых подозрений». «Думаю, он и спрашивать не станет, с чего мы вдруг решили оплатить долг сбежавшего квартиросъемщика», заметил Дорохин. «Вот и хорошо. Что с полицейским, который беседовал с Хустовым?» «В департамент полиции мы соваться не стали. Хотели сначала посоветоваться, стоит ли светиться там» ответил Дорохин. «Но самого копа мы нашли», — вступил в разговор Казанец. «У их отделения торчали часа три, по описанию узнали нужного нам копа. Удалось выяснить лишь то, что зовут его Алекс, и, скорее всего, у него есть семья». «Откуда сведения?» «Алексом его называл напарник. Про семью — кольцо на пальце. Больше ничего, командир. Думаешь, нужно подобраться к нему поближе, пообщаться напрямую?» «Вам придется разделиться. Казанец, ты продолжишь опрос потенциальных знакомых Хустова. Съездишь в библиотеку. Возможно, там он с кем-то завел знакомство. Дорохин, ты начинаешь пости Алекса. Выяснишь про него все, что сможешь. Потом будем думать, что с ним делать». «Ясно, командир», — в один голос ответили Дорохин и Казанец. «У меня пока тоже не густо», — перешел к докладу Богданов. Свел знакомство с продавцом магазинчика который нам может пригодиться. Подземная коммуникация из его магазина выходит во двор дома Формана. На данный момент это самый перспективный план. Пройти по коммуникациям и выйти прямо в квартиру Формана. «Может, проще вырубить сигнализацию?» — предложил Дорохин. «Обесточить дом на несколько минут. Двое проникают в дом через окно. Остальные двое стоят на стреме». «Плохая идея», — возразил Богданов. «У них в доме своя консьержка». Она сразу вызовет электрика в те приедут и поймут, что электричество вырубили намеренно. И вот тогда уже консьержка вызовет полицию. Приедут они за пять минут. Опорный пункт буквально в двух кварталах от дома. Попадут как раз в тот момент, когда мы будем орудовать в квартире Формана. В итоге ни пленки, ни конспирации, а нам ведь еще второй раз придется возвращаться в квартиру». «Зачем?» – машинально спросил Дорохин. — Чтобы подбросить фиктивную пленку, — напомнил Богданов, — нам нужен оригинал, чтобы по нему подготовить муляж, иначе Форман может догадаться, что пленка ничего не стоит. На то, чтобы ее изготовить, уйдет какое-то время, так что повторного визита не избежать. — Да, два раза за неделю вырубать свет не прокатит, — согласился Дорохин. — Вот и я про то же, — подтвердил Богданов. — Сама сигнализация высокой сложности, я с такими сталкивался. «Четыре степени защиты, и каждый этап защиты подает сигнал в полицейский участок. Короче, отключить сигнализацию не вариант». «Это плохо. А вариант с коммуникациями реальный?» – задал вопрос Дубко. «Ты имеешь в виду, пройдем ли мы там физически?» – уточнил Богданов. «Верно. Ведь если там просто трубы проложены или слишком маленькое пространство, то и это не вариант». «Не станем же мы в центре города и под самым носом у полиции проводить земляные работы?» «Согласен. Для того, чтобы начать разработку плана с подземными коммуникациями, нужно хотя бы план этих самых коммуникаций получить», — поддержал Дубко Казанец. «Этим вопросом я агента Смита озадачил. Он должен подъехать часа через два и привести нужные чертежи и схемы. Но я уверен, что с практической стороны проблем не возникнет» по крайней мере, до тех пор, пока не проберемся под дом Формана. Вот там главное не промахнуться и не вскрыть пол где-нибудь в холле или в квартире консьержки. Мы будем вскрывать пол?» Глаза Казанца полезли на лоб. «И ты думаешь, вернувшись, Форман этого не заметит?» «Нет смысла сейчас обсуждать то, о чем мы не имеем представления», оборвал Юрия подполковник Богданов. «Дождемся приезда агента Смита, посмотрим на чертежи, Тогда и начнем обсуждение. Я сказал, что пробраться в квартиру Формана через подземные коммуникации — наилучший вариант на настоящий момент, потому что других вариантов у меня нет. Возможно, и он отпадет, и нам придется искать другие пути проникновения в жилище Формана. «Почему не подумать об этом сейчас?» — спросил Дорохин. «Время есть, а четыре головы всегда лучше, чем одна. Нас время поджимает. Хорошо, если Форман вернется в пятницу. А если раньше?» если раньше тогда перейдем к плану б коля у нас есть план б плана а еще нет а б готов неловко пошутил Дорохин. план б у нелегалов всегда один глядя на командира проговорил майор дубко я верно излагаю командир верно саша богданов улыбнулся печальной улыбкой план б коля это значит убрать противника любыми средствами и любой ценой то есть мы его ликвидируем уточнил Казанец, так же, как и его товарищ, слегка ошарашены новостью. «Но сначала заберем пленку. А если он не захочет ее отдавать добровольно, заберем силой», — подтвердил Богданов. «В этом случае нам не удастся подсунуть американской разведке ложные сведения о противоракетной системе, что будет досадно, но не критично. Только этот вариант пойдет в работу в самом крайнем случае. Сейчас же пока об этом говорить рано». «Как вы с агентом Смитом сработались?» После непродолжительной паузы спросил старший лейтенант Дорохин. «Работать нам особо вместе не пришлось. У него своя задача, у меня своя». Богданов немного помедлил, прежде чем продолжить. «Правда, есть в нем что-то настораживающее. Может, работа на нелегальном положении накладывает свой отпечаток, и человек даже к своим теряет доверие. А может, он всегда таким был?» «Что ты имеешь в виду?» Дорохина выводы командира заинтересовали. Когда мы были в доме миссис Коулстон, Смит попросил меня повременить с выходом из дома. Сказал, что в доме Формана живет человек, за которым ведется слежка. Я так понял, что за ним следят либо федералы, либо ЦРУ. Думаю, сам Смит тоже следит за ним. У него в комнате на втором этаже за портьерами спрятана видеокамера. Уверен, он записывает на нее все, что происходит у подъезда дома Формана. Но мне о ней он не сказал и говорить не собирается. Даже наоборот, он пытался скрыть от меня ее существование. А ведь записи с этой камеры могли бы нам помочь. Мы без особых усилий изучили бы распорядок дня всех жильцов, не тратя свои силы и время. «Почему ты не спросил у него про камеру?» — полюбопытствовал Казанец. «Хотел дать ему возможность самому предложить помощь». «Но он не предложил», — заключил Казанец. «Говорю же, постарался скрыть от меня то, что камера вообще существует «Надо забрать эти пленки», — заявил Дорохин. «Мало ли что там думает Смит. У нас сжатые сроки. Его объект нас не интересует, так почему бы нам не отсмотреть пленки?» «Я подумаю об этом», — пообещал Богданов. «А пока продолжим разбираться с нашим делом». Последним докладывал майор Дубко, который целые сутки следил за Джейсоном Тейлором. «Ведет он себя на редкость спокойно», — начал говорить Дубко. «Насколько я могу судить, распорядок дня не поменялся. Он все так же приходит на работу к восьми утра, дорабатывает до ланча, который проводит в одиночестве в кафе, расположенном на той же улице, что и контора. Затем возвращается на службу, а в шесть часов едет домой. У него свой автомобиль, который он паркует на стоянке, принадлежащей офису. Домой едет не спеша». «Никуда не заезжает. За то время, что я пробыл у его дома, к нему никто не приходил. И сам он квартиру не покидал». «Думаешь, ему неизвестно о том, что Хустов поменял место жительства?» Задал вопрос подполковник. «Не думаю, что он вообще интересовался его местом жительства, командир», ответил Дубко. «Похоже, его это дело не слишком интересует. Скорее всего, он решил переложить ответственность на Формана, а сам умыл руки». Но с Хустовым все равно встречаться ему, заметил Дорохин. Раз он не беспокоится и никого не ждет, значит, знает, когда Хустов появится в следующий раз. Это и мы можем предположить, заявил Казанец. Форман встречается с директором АНБ в пятницу. В этот раз он только доложит о контакте Тейлора и Хустова, и директору АНБ потребуется время, чтобы обсудить возможные варианты решения вопросов с теми, кто их решает. Сколько на это может уйти времени? Я думаю, не меньше суток. Тогда Хустов встретится с Тейлором во вторник, как обычно, на лавочке у офиса Тейлора. «Не обязательно», — вмешался Дорохин. «Информация у Хустова горячая и очень важная для США, так что они могут и сократить срок ожидания, чтобы избежать потери такого важного информатора. Зачем ждать понедельника, когда можно любую шишку вызвать на экстренное совещание еще в субботу, а то и в пятницу?» «Согласен с Дорохиным», – произнес Богданов. «В экстренных случаях любые службы и власти действуют быстро, а наш случай и есть экстренный. Но назначать встречу Хустову, не зная, когда будет получен ответ и каков он будет, Тейлор не станет. Вернее, Форман не станет. Уверен, с той минуты, как дело перешло в его руки, он рулит всем, значит и дату, и место встречи назначит сам». «Если уже не назначил», — заметил Дубко. «Странно, что мы об этом не знаем». «Почему странно?» — не понял Дорохин. «Потому что агент Смит пересказал нам содержание последней встречи Тейлора и Хустова, и о новой встрече в его рассказе речь не шла. По крайней мере, я не помню, чтобы Смит об этом упоминал». «Он и не упоминал», — согласился Богданов. «Хотя это действительно странно. Должен же Тейлор как-то держать связь с Хустовым». «Может, Хустов оставил ему номер телефона, по которому тот может с ним связаться?» — выдвинул предположение Дубко. «Тогда мы должны его заполучить», — заявил Казанец. «Чем бегать по всему Вашингтону в поисках призрака юза Надавим на Тейлора, и он приведет нас к Хустову». «Надавим?» «Нет, этого мы сделать не можем, не сейчас уж точно», — возразил Дубко. «Еще как можем. Найдем, чем его припугнуть», — настаивал Казанец. Мы можем сделать это прямо сегодня. Дождемся, пока он вернется домой, и заявимся всей компанией. Против такой силы он точно не попрет». «И что дальше? Хочешь убрать единственное звено, связывающее нас и с Хустовым, и с Форманом?» — возмутился Дорохин. «Никого я убирать не собираюсь. Мы с ним побеседуем, объясним, что от него требуется и только. Он явно трусоват, так что никуда доносить не пойдет». Будет ждать Формана, а к моменту его возвращения Хустов уже будет у нас в руках. Нам же не обязательно рассказывать Тейлору, зачем мы ищем Хустова. Скажем, что он нам денег должен. Это Тейлор поймет и легко в это поверит. Все равно рискованно, произнес Богданов. Тейлора пока не трогать. Нужно проработать другие варианты. И если они не сработают, тогда подумаем о Тейлоре. Ладно, принимая сторону большинства нехотя согласился Казанец. Но я к этому еще вернусь. Спустя час приехал агент Смит, привез с собой чертежи подземных коммуникаций в радиусе трех кварталов от дома Формана. «Хорошая работа», — похвалил Богданов. «Как удалось?» «Не спрашивай», — отмахнулся агент Смит. «Задействовал все свои связи». «Надеюсь, не напрасно», — высказался майор Дубко и начал раскладывать чертежи на столе. Больше часа всей группы изучали хитросплетение коммуникаций, чертили отдельные рисунки, проводили масштабирование, высчитывали расстояние от одного объекта до другого, пытаясь найти оптимальный вариант проникновения в квартиру Формана. Из дома мистера Харриса проникнуть в коллектор труда не составит. Колодец расположен прямо у него во дворе. На задний двор окна не выходят ни в одном доме на этой улице, так что здесь порядок, вслух размышлял Богданов. «На параллельной улице есть многоэтажки, откуда квартал просматривается как на ладони», вмешался в обсуждение агент Смит. «Будем надеяться, что жильцы с той улицы не станут бить тревогу», ответил Богданов. «Мало ли, что мистеру Харрису понадобилось в коллекторе. Может, у него канализация засорилась, так что каждый раз полицию вызывать». «Я только напомнил, Гершульц, ничего больше». «Спасибо, мистер Смит», официально ответил Богданов и продолжил. «Теперь, что касается прохода. Видите эту линию, отмеченную синим цветом? Эта ветка идет точно под дорогой и выходит на поверхность во дворе дома Формана. И проходит она под домом». «Во двор мы попадем, это я понял, командир», — начал майор Дубко. «Но как со двора попасть в квартиру Формана?» «Смотри сюда, Саша». Богданов взял карандаш. «Видишь этот значок? Он означает «аварийный вход». «А теперь смотри, где он расположен». «Черт побери!» «А я и не заметил!» Дубко почесал затылок. «Проморгал!» «Зато я увидел!» Богданов поставил жирный крест поверх имеющегося значка. «Аварийный вход находится в подвальном помещении, а выход из него как раз напротив двери в квартиру Формана. Но сама дверь нам не нужна, а нужна нам кладовая, которая граничит одной стеной с квартирой». Мы проникаем в коллектор, проходим под дорогой и выходим в подвальное помещение. Дальше из подвального помещения перемещаемся в кладовую, и там по системе вентиляции попадаем в квартиру, не потревожив внешнюю сигнализацию». «По вентиляции?» – переспросил Дубко. «Эти дополнительные линии красного цвета и есть вентиляция?» «Да, она проходит через весь этаж, включая кладовую и квартиру Формана». Богданов карандашом обозначил весь путь. Это как раз то, что нам нужно. Дальше перешли к проработке более детального плана и в итоге пришли к выводу, что план подполковника Богданова может сработать, если срастутся сразу несколько переменных факторов. Нам нужно сделать так, чтобы на момент проникновения в подземные коммуникации в лавке старика Хариса было пусто, сказал Богданов. Это я беру на себя. Сегодня наведусь к нему повторно, Куплю пару-тройку товаров из его обширных запасов, а потом предложу вместе поужинать. Надеюсь, он не откажет, и таким образом я смогу его нейтрализовать. Что-то мне подсказывает, что мистер Харрис – большой любитель бурбона, а я приятный гость. К тому же у нас общие интересы. Один час и бутылка хорошего бурбона сделают свое дело. После этого мистер Харрис не будет нам помехой. Все это хорошо. «Но как быть с консержкой задал вопрос Дорохин. «Ты говорил, она, дама, бдительная. Что, если она обходит свои владения круглыми сутками? Что, если она увидит нас в коридоре, когда мы будем пытаться проникнуть в кладовку, или услышит шум, пока мы будем взламывать вентиляционную шахту? Ты уверен, что с ее поста не видно тот закуток, в котором расположена кладовая?» «Не уверен, Коля, но придется рискнуть», – произнес Богданов, и обратился к агенту Смиту. «У тебя есть возможность достать нам рации, чтобы была связь?» «Парочка найдется», — ответил тот. «Если требуется больше, на это потребуется время. А у вас его нет». «Хватит и двух», — заявил Богданов. «Что ты придумал?» — спросил майор Дубко. «В шахту полезут двое», — начал Богданов. «Третий будет стоять на стреме у парадного входа». Как только он получит сигнал о том, что двое на месте, он отвлечет консьержку и будет отвлекать ее настолько долго, насколько получится. Это даст нам фору. «Отвлечь миссис Слоун довольно сложно, тем более на длительное время», — снова вмешался агент Смит. «Она, как американские копы, сперва за телефонную трубку хватается и в полицию звонит, а потом начинает разбираться». «И что, заложенные вызовы ей не влетают?» Наивно спросил Казанец. «Дом Формана элитный, его жильцы на особом положении, так что миссис Слоун может вызывать в этот дом полицию хоть каждые пять минут», — сообщил агент Смит. «Значит, нужно придумать такой способ ее отвлечь, который не заставит миссис Слоун схватиться за трубку». Богданов в упор смотрел на Смита, словно ожидал от него предложения. «Должен быть такой вариант, верно, Смит?» Смит долго молчал, выдерживая испытующие взгляды четверых спецназовцев, потом заговорил. «Полагаю, ты имеешь в виду жильца с третьего этажа», — начал он. «Лично я не думаю, что это хорошая идея, но если больше никаких вариантов нет, можно попытаться устроить представление с его помощью». «Он твой агент, верно?» — в лоб спросил Богданов. «Да, Гершульц, вы опытный разведчик и все правильно поняли. Он работает на меня» и не является реальным владельцем квартиры. В этот дом мы заселили его под вымышленным именем. Настоящий владелец квартиры не появлялся в Штатах больше 20 лет, так что миссис Слоун понятия не имеет, как он выглядит. Она принимает моего агента за мистера Дэвиса, и мне очень хочется, чтобы так и дальше оставалось. Ваша авантюра ставит под угрозу мой план. «Но на кону безопасность столицы, поэтому придется сделать исключение, я верно понимаю?» Снова спросил Богданов. «Думаю, мы друг друга поняли, Гершульц». В голосе Смита проскользнуло недовольство. «Предлагаю компромисс», — подумав, произнес Богданов. «Мои люди не будут участвовать в спектакле, мистер Дэвис провернет все один». «Каким образом?» — спросил Смит. «Наш человек с рацией будет находиться на улице». «Мистер Дэвис спустится вниз или вернется в квартиру к определенному времени. Он отвлечет миссис Слоун, и это будет сигналом для моих людей. Тот, кто будет наблюдать с улицы, подаст сигнал к действию тем, кто будет находиться в коллекторе, и они начнут действовать. Когда же все закончится, мистер Дэвис сможет оставить миссис Слоун в покое». «Это на вход», — напомнил майор Дубко. «Но ведь им нужно будет и выйти». «Ничего критичного. Мистер Дэвис живет в этом доме и славится взбалмошным характером. Когда наши люди найдут то, что искали, мы позвоним Дэвису, и он снова обратится к миссис Слоун с какой-нибудь просьбой. На то, чтобы выйти, нам потребуется меньше времени, так что подозрительным это не покажется. Но этот спектакль нужно будет проделать дважды, и каждый раз мистер Дэвис должен будет отложить свои планы, чтобы находиться в доме». Агент Смит заметно волновался. «Может случиться так, что выполнение его основной задачи потребует присутствия мистера Дэвиса в другом месте?» «Ничего, с этим мы разберемся, когда придет время», — уверенно произнес Богданов. «Итак, мы договорились?» «Договорились», — нехотя ответил агент Смит. «Тогда назначаем время», — объявил Богданов. «Сегодня в 23.00 мистер Дэвис должен находиться возле миссис Слоун. К этому часу мы закончим подготовительный этап операции». «Не слишком поздно?» – обеспокоенно спросил агент Смит. «Разве мистер Дэвис входит в число жаворонков? Мне почему-то кажется, что он редко возвращается домой раньше одиннадцати вечера». «Один единственный вечер не показатель», – проговорил агент Смит, намекая на одну ночь наблюдения которую подполковник Богданов провел в доме миссис Колстон. «И все же я уверен, что этот час как раз подходит мистеру Дэвису», настаивал Богданов. «В любом случае, раньше десяти вечера мы не сможем начать. Мистер Харрис держит лавку открытой до девяти вечера, и только после этого я смогу угостить его бурбоном. Я не знаю, сколько времени мне потребуется, чтобы накачать его до беспамятства. Так что 23.00 подходит лучше всего». «Хорошо. Я переговорю с мистером Дэвисом», — вынужден был согласиться агент Смит. «И не забудьте про рации. Лучше доставить их сюда, а не вручать на месте. Пусть мои ребята потренируются в доме работать с ними, чтобы на месте не случилось накладок», — попросил Богданов. «Сейчас 11.30. Успеете привести к 17 часам?» «Да, я это сделаю. Заодно сообщу, готов ли к проведению операции мистер Дэвис». Агент Смит встал и, не прощаясь, вышел. Бойцы спецподразделения «Дон» проводили его взглядами. Как только дверь за ним закрылась, майор Дубко покачал головой и произнес. Незавидное у него положение. «Это почему?» — спросил прапорщик Казанец. «Да потому что его операция, которую он готовит уже не первый месяц, может пострадать, а он не вправе нам отказать», — пояснил майор. «Любому из нас стало бы обидно, если бы нашу операцию подвергали риску». «У нас нет другого выхода, Саша», — напомнил подполковник Богданов. «Ты же понимаешь, как мы рискуем?» «И чем рискуем, знаешь». «Да, знаю, Слава, все я знаю», — Дубко покачал головой. «И все же мне его жаль». «Прибереги жалость для другого раза», — грубовато оборвал его Богданов. «Наша задача — обезопасить столицу, а его — всячески нам в этом помогать». — Ладно, не кипятись, командир, — примирительно произнес майор Дубко. — Оставим этот разговор. — Вот и хорошо. А теперь распределим обязанности и начнем подготовку. Подполковник Богданов сидел на кухне в доме мистера Харриса и украдкой смотрел на часы. Стрелки приближались к отметке 22.00, а мистер Харрис все разглагольствовал о тонкостях ведения торгового дела в крупных и мелких городах. Бутылка бурбона, принесенная Богдановым, практически опустела, но старик никак не хотел вырубаться. Когда днем Богданов в роли мистера Шульца пришел в лавку, Харрис встретил его как лучшего друга. Выбежал из-за прилавка, долго тряс протянутую руку, а потом начал расхваливать все товары подряд, пытаясь уговорить Шульца сделать побольше покупок. Богданов старика не разочаровал, но купил всякой всячины, выторговав при этом скидку аж на 25 долларов. После совершенной сделки старик Харис готов был не только поужинать с Шульцем, но и породниться. Узнав, что Шульц живет один, он принялся нахваливать дочь своей троюродной кузины, проживающую где-то в Индианаполисе и страстно мечтающую выйти замуж за иностранца. Богданов как мог отнекивался, заявляя, что он закоренелый холостяк, и менять привычки не планирует, но Харрис не отставал. В итоге сошлись на том, что за ужином и бутылочкой алкоголя вернутся к обсуждению щекотливой темы. Вечером у Харриса настроение изменилось, и о сватовстве он больше не вспоминал, зато, взяв на себя роль мудрого учителя, с воодушевлением начал делиться секретами ремесла. Этот процесс оказался еще более затяжным, чем выбор невесты, и спустя час подполковник Богданов – уже жалел, что не согласился рассмотреть вариант, где он соединяет свою жизнь с жизнью дочери троюродной кузины мистера Харриса. Также он жалел, что не взял две бутылки бурбона, так как теперь понимал, что одной бутылкой с ног старика не свалить. «И вот, когда ты выложил перед ним товар, неважно какой, пусть даже пеньковую веревку, главная задача — не упустить его взгляд», — ораторствовал мистер Харрис. Как только он отведет взгляд, то увидит, что пеньковая веревка — не что иное, как пеньковая веревка, а не высококлассное изделие, изготовленное по специальному заказу в штучном варианте. Мысль уловил Генрих? «Уловил, Майк. Я не пропускаю ни одного вашего слова», с тревогой глядя на опустевшую бутылку, заверил Богданов. «Маловато горючего», — перехватив взгляд Богданова, спросил мистер Харрис. «Это дело поправимое». «Ты меня угостил? Теперь моя очередь. Сейчас буду угощать тебя настойкой собственного производства. Такой мощной вещи ты еще не пробовал». «Вы настойку делаете? Удивительно!» Искренне обрадовался Богданов, начинающий сомневаться в положительном исходе операции. «Было бы интересно попробовать». «Несу, мой мальчик. Готовься испытать дегустационный шок». Мистер Харрис поднялся и сразу стало видно, насколько он пьян. Шатающийся походкой он дошел до кухонного шкафа, открыл дверцу и пару минут тупо глазел на полке, забыв, что собирался сделать. Затем сфокусировал взгляд на ровном ряду металлических банок для сыпучих продуктов, хохотнул и принялся сдвигать банки в сторону. За банками Богданов разглядел целый ряд стеклянных бутылок темно-коричневого цвета, заполненных какой-то жидкостью. Мистер Харрис достал одну из них и вернулся к столу, не потрудившись убрать банки на место. «Вот мое детище!» гордо произнес он. «Откопоривай бутылку, Генрих! Что-то меня руки не слушаются!» Богданов распечатал пробку, залитую сургучом, поднес бутылку к носу и втянул воздух. Запах у жидкости оказался на удивление приятным. «Восхитительный аромат!» похвалил он. «Смесь диких трав...» «И чего-то фруктового?» «Верно. Настойка полыни и можжевельника с добавлением клюквы и морожки. Подарок от родственников с Аляски. Сам я ягодами не увлекаюсь, а вот с настоечками экспериментировать люблю». Богданов разлил жидкость по стаканам, поднял свой и снова понюхал. «Ты не нюхай, ты пробуй», посоветовал мистер Харрис и первым выпил содержимое стакана свой стакан богданов так и не успел пригубить потому что как только опустил стакан мистера харриса он издал какой то странный звук и начал оседать на пол мистер харрис вам плохо богданов испугался такой резкой перемены состояния харриса и бросился к нему мне хорошо мой мальчик заплетающимся языком прошептал харрис «Настойка крепкая дьявол ее забери все я в отключке и мистер Харрис действительно отрубился. Богданов отволок его на диван, а сам бросился на задний двор. Он открыл калитку и выглянул наружу. Там уже стояли Дорохин и Дубко, в нетерпении переминаясь с ноги на ногу. «Чего так долго? Мы пять раз уходили. Опасались, что на нас кто-то внимание обратит». «Накладка вышла, потом расскажу», — произнес Богданов. «Заходите, время идет». Дорохин и Дубко вошли на задний двор, Богданов показал им вход в коллекторную систему, а сам вернулся в дом. Оставлять хозяина дома надолго без присмотра он не решился, опасаясь, как бы тот не очухался, так же быстро, как и вырубился. Дорохин и Дубко спустились в коллектор, включили фонари, прикрепленные к форменным фуражкам, которые приобрели в специализированном магазине на окраине Вашингтона. Ориентируясь по чертежам, добытым агентом Смитом, они стали быстро передвигаться в сторону дома Формана. «Рацию не забыл?» — спросил Дубко. «Обижаешь, майор? Не первый раз на задании», — ответил Дорохин. «Где мы сейчас?» «Проходим под проезжей частью», — прислушавшись, ответил Дубко. «Машина прошла, слышал?» «Вроде да. Значит, нам осталось недолго». «Два поворота, и мы на месте», — подтвердил Дубко, взглянув на чертежи. Они прошли один поворот и остановились. «Проклятие!» — выругался Дорохин. «Только этого нам не хватало». «Да, этого мы не предусмотрели», — согласился Дубко. Перед ними оказалась дверь из металлических прутьев, на которой висел навесной замок. Но не это расстроило спецназовцев. Верхний край калитки с внутренней стороны был притянут к стене массивным железным крюком, таким, который используют для усиления защиты от взломов. «И что будем делать, майор?» «Избавляться от препятствия, Коля», — ответил Дубко. «Давай смотреть, что из инструмента нам подойдет». «Да ничего. Навесной замок мы болторезом перекусим, не проблема. Он у нас есть. А вот что делать с крюком, ума не приложу». «Можно попробовать дотянуться и открутить его», — предложил Дубко. Дорохин опустил на землю сумку с инструментом, подошел вплотную к двери и просунул руку в имеющийся проем. Рука дотянулась лишь до края крюка вместе месте соединения с навинчивающейся частью. «Ничего не выйдет. Слишком далеко», — подытожил он. «Попробовать вырезать пару прутьев?» «Толщина, видишь, какая. Ни один болторез ее не возьмет. Тут без электроинструмента не обойтись». «И где мы здесь электричество возьмем, даже если предположить, что в лавке мистера Харриса есть болгарка?» — резонно заметил Дорохин. «Черт». Неужели из-за такой ерунды весь план провалится? Не паникуй, Коля. Доставай болтарез будем пробовать. Дубко сложил чертежи и убрал их в карман. Видишь, прутья неоднородные. Некоторые потоньше, некоторые потолще. Видимо, самодельная конструкция. Скорее всего, жильцы озаботились тем, чтобы в их дом из-под земли воры не проникли. Возможно, они не все предусмотрели. Ты пока с замком разберись, а я подумаю, что можно сделать. Дорохин достал из сумки болторез, примерился, зажал дужку навесного замка между губками и с силой надавил. «Нехилая конструкция!» — Дорохин негромко выругался. «С первого раза не перекусывает!» «Давай вместе попробуем», — предложил Дубко. «Вдвоем надавим и перекусим». Дорохин отошел чуть в сторону, не выпуская из рук болторез. Дубко обхватил ручки инструмента двумя руками и скомандовал. «На три начинай давить! Раз, два, три!» От давления болторез издал резкий звук, душка поддалась, и замок с тихим стуком упал на пол. «Готово дело!» — довольно произнес Дорохин. «Осталось с крюком разобраться. Сколько у нас времени?» 25 минут», — взглянув на часы, сообщил Дубко. Отодвинув Дорохина в сторону, он начал осматривать прутья двери. «Кажется, верхний край не слишком качественно закреплен», — заявил он. «Смотри, может, удастся подцепить прутья?» «Эх, нам бы сюда Фомку воровскую», — протянул Дорохин. «Сейчас быстро бы с прутьями разобрались. Придется использовать вместо лома все тот же болторез. Думаешь, ручки выдержат? Похоже, другого выхода нет. Давай его сюда, я попробую». Дубков вставил ручки болтореза между прутьями и начал орудовать как рычагом. Ручки болтореза заскрепели, но прутья не поддались. Тогда Дубко попытался перекусить один из прутьев, который выглядел тоньше остальных. Но и с этой работой болторез не справился. Хорошая толщина металла, не возьмет ее болтарез. Надо вернуться в дом Харриса, поискать у него лом, предложил Дорохин. Времени не хватит, засомневался Дубко. Хоть так, хоть так время теряем. Не пойдем за ломом, вообще в дом Формана не попадем. «Ладно, гони к Харрису, я жду здесь», — скомандовал Дубко. Дорохин развернулся и бросился к дому мистера Харриса. Выйдя из коллектора, он убавил скорость и в дом вошел уже осторожно. Богданов услышал шаги и быстро спустился на первый этаж. «Ты чего?» — увидев Дорохина, прошептал он. «Там непредвиденные обстоятельства», — ответил Дорохин. «На пути к дому Формуна оказалась дверь, неотмеченная на чертежах. и что «Мне лом нужен», — не вдаваясь в подробности, сообщил Дорохин. «Как думаешь, есть у старика лом?» «Посмотри в лавке», — посоветовал Богданов. «По идее, должен быть. Он же всем, чем только можно, торгует». Дорохин ушел в лавку, а Богданов остался на лестнице караулить выход. Дорохин появился через пять минут, в руках он нес лом. «Тяжелый зараза», — прокомментировал он и скрылся за дверью. Богданов вернулся на второй этаж. Старик мирно спал на диване, причмокивая губами во сне. Богданов сел за стол и приготовился к долгому ожиданию. Дорохин вернулся в коллектор к двери. Увидев лом, дубку одобрительно крякнул. Не говоря ни слова, Дорохин подошел к двери и начал орудовать ломом. Когда первый пруд поддался, он издал победный возглас. «Есть! Один готов!» «Этого недостаточно, чтобы мы могли пролезть», — заметил Дубко. «Ломай еще один». Вставив лом между соседними прутьями, Дорохин напряг мышцы. Прут слегка погнулся, но устоял. «Не справлюсь, майор! Помогай!» — тяжело дыша произнес Дорохин. Вместе они навалились на лом, и прут поддался, с громким звоном отлетев к стене. «Готово! Теперь можно двигаться дальше!» заявил Дорохин, откладывая лом в сторону. Они собрали вещи, перелезли через пролом, не утруждаясь тем, чтобы открыть дверь, и двинулись вперед. Больше на пути препятствий они не встретили и благополучно добрались до аварийного выхода из коллектора. От него к подвальному помещению вела вертикальная лестница, которая заканчивалась металлическим люком. «Думаю, он закрыт изнутри», высказал предположение Дорохин. «Давай, майор, иди первым. Ты потяжелее меня будешь. Надавишь плечом и выбьешь люк». Дубко поднялся наверх настолько высоко, насколько позволяло пространство. Надавив плечом, навалился всем весом, люк слегка поддался, но не открылся. «Нужно ударить плечом», — советовал Дорохин, стоя внизу. «Как будто простую дверь вышибаешь». «Хорошо тебе снизу командовать», — проворчал Дубко. «Я на лестнице едва удерживаюсь» ступень в два сантиметра хорошему упору не способствуют. Да еще прутья круглые, на них не устоять, ноги скользят. А ты в распор их поставь. Вес на вертикальные трубы перенеси, — продолжал советовать Дорохин. Так легче удержаться будет. Может, сам поднимешься и сделаешь всю работу, раз столько о вышибании дверей знаешь, — съязвил Дубко. Уперев ноги покрепче, он все же исхитрился и ударил плечом в люк. Дорохин услышал хруст и понял, что это хрустят кости Дубко. Но люк поддался. Еще минута, и Дубко уже стоял в подвальном помещении дома Формана. «Поднимайся, советчик!» — негромко позвал он Дорохина. Тот, прихватив сумку с инструментом, поднялся наверх. «Как плечо?» — спросил он у Дубко. «Болит, зараза!» — признался Дубко. «Похоже, ты кости поломал». «Нет, только ушиб!» — отмахнулся Дубко. «Пойдем дальше. У нас всего 10 минут осталось». Когда подошли к двери, выходящей в коридор первого этажа, Дорохин включил рацию. «Джон, как слышишь, прием?» — проговорил он в микрофон и нажал кнопку приема сигнала. «Слышу хорошо. Вы готовы? Прием!» — почти мгновенно ответил Казанец. Все это время он прятался в тени деревьев напротив дома Формана и томился от неизвестности. Вызов Дорохина принес такое облегчение, что он забыл о позывных. «Пару минут на последнюю проверку, и можно начинать, Джон. Прием!» – ответил Дорохин. «Проверяй, крестов я жду». На этот раз Казанец не забыл о позывном. «Отключаюсь», – предупредил Дорохин и вырубил рацию. Дубко подошел к двери и попытался открыть ее. Дверь, как они и предполагали, оказалась на замке. Пошарив в сумке, Дубко достал отмычки, вооружился фонарем и приступил к делу. Долго возиться не пришлось. Замок оказался на удивление простым, и Дубко справился с ним за пару минут. Он убрал инструмент и тихонько открыл дверь. Выглянув в коридор, огляделся. Напротив аварийного выхода располагалась дверь в квартиру Формана. Дверь в кладовую находилась чуть левее. Коридор был пуст, но но Дубко выходить не стал. Вместо этого он прикрыл дверь и подал знак Дорохину. Тот снова включил рацию и передал Казанцу, что операцию можно начинать. Получив сигнал, Казанец дал отмашку агенту Смиту, который наблюдал за ним из окна дома миссис Коулстон. Тот, в свою очередь, поднял телефонную трубку и набрал номер расположенного в автомобиле мистера Дэвиса телефона. «Все готово», — коротко произнес агент Смит и положил трубку. Спустя три минуты прапорщик-казанец, стоя в тени деревьев, наблюдал такую картину. К парадному входу подкатил желтый плимут-барракуда. Водитель ударил по тормозам только тогда, когда колеса едва не вкатились на газон. Из холла сразу же выскочила миссис Слоун и осуждающе закачала головой. В этот момент водитель снова завел двигатель, и на этот раз его машина вкатилась точно на ухоженную траву перед домом. Еще до того, как миссис Слоун подняла крик, казанец активировал рацию и отдал команду к началу действий. А миссис Слоун расходилась все сильнее. Она не кричала на самого водителя, так как он платил ей зарплату, но свое сокрушение по поводу испорченного газона высказывала весьма бурно. «О, Господи! Газон! Волшебная травка!» с придыханием повторяла она, пока водитель неловко выползал из машины. «Столько месяцев работы! Столько труда!» «Миссис Слоун, я, кажется, не очень хорошо припарковался!» Выбравшись из машины, водитель начал подниматься на крыльцо. «Не очень хорошо, мистер Дэвис!» Сдерживая гнев, проговорила миссис Слоун, на минуту прервав причитание. «Моя волшебная трава теперь вся уничтожена!» «Я заехал на траву!» Мистер Дэвис либо действительно был пьян, либо отлично играл роль перебравшего жильца. «Простите, миссис Слоун, я испортил ваш газон». «Это ваш газон, мистер Дэвис», — с нажимом произнесла миссис Слоун. «Но мне кажется, только я об этом и помню». «Да, да, мой газон. Ведь это же мой дом, значит, и газон мой». Мистер Дэвис тупо смотрел на газон. «Как-то он не очень хорошо выглядит. Вы не находите, миссис Слоун?» «Потому что вы испортили его своими колесами, мистер Дэвис». Миссис Слоун, осуждающе качала головой. «Вы снова сели за руль нетрезвым!» «Да, я был у дамы!» Дэвис глупо хихикнул. «Она такая шалунья!» «Помилуйте, мистер Дэвис! Избавьте меня от подробностей вашей светской жизни!» Щеки миссис Слоун налились от смущения краской. «Не хотите убрать машину?» «Убрать? Нет, она мне нравится!» Дэвис продолжал глупо хихикать. «И женщинам она нравится!» «Но не на газоне же!» — съязвила миссис Слоун. «Мистер Дэвис, я открою ворота, а вы загоните машину во внутренний двор». «Хорошо, миссис Слоун, я так и сделаю». Дэвис полез в карман за ключами, достал их и тут же уронил на крыльцо. Пытаясь поднять их, он покачнулся и чуть не упал сам. Миссис Слоун вынуждена была подхватить его и принять весь вес массивного тела на себя. А Дэвис будто только этого и ждал. Он расслабился, повис на даме и совершенно позабыл о выроненных ключах. «О, господи, мистер Дэвис, вы меня раздавите!» — воскликнула миссис Слоун. «Что вы, миссис Слоун, я таким не грешу!» — пьяно пошутил Дэвис. «Еще ни одна женщина на это не жаловалась!» «Замолчите, мистер Дэвис, иначе завтра пожалеете о том, что наговорили!» — предостерегла миссис Слоун. «Что же мне с вами делать?» «Не бросайте меня, миссис Слоун!» — глупо проблеял Дэвис и начал падать, увлекая миссис Слоун за собой. Через минуту они оба оказались лежащими на крыльце. Миссис Слоун с трудом выбралась из-под мистера Дэвиса и собралась уходить, но он крепко обхватил ее лодыжку, не отпуская от себя. В расстройстве миссис Слоун попыталась легнуть именитого жильца ногой, но у нее ничего не вышло. Тогда она посмотрела по сторонам, надеясь получить хоть от кого-то помощь. Но улица была пуста, и миссис Слоун не оставалось ничего другого, как позвать на помощь мужа. Мистер Слоун, услышав крики жены, выскочил на крыльцо. Оценив ситуацию, он сердито взглянул на жену, будто это она являлась источником проблем, и поспешил на помощь Дэвису. «Оставь его, болван!» прикрикнула на мужа миссис Слоун. «Возьми ключи и отгони машину. Потом вернешься, и мы придумаем, что с ним делать». Мистер Слоун послушно поднял ключи, открыл ворота и загнал машину во внутренний двор. Закрыв за собой ворота, он вернулся к жене. Какое-то время они перешептывались так тихо, что казанцу ничего не было слышно. Затем, приняв решение, миссис Слоун опустилась на колени и попыталась оторвать пальцы мистера Дэвиса от своей лодыжки. С трудом, но ей это удалось. Тогда они вместе с мужем попытались поднять Дэвиса со ступеней. Неожиданно для всех мистер Дэвис вдруг очнулся. Он открыл глаза и почти внятным голосом спросил, «Миссис Слоун, что вы делаете?» Женщина растерялась. Она перевела взгляд на мужа, ожидая от него помощи, но тот стоял, как воды в рот набрав. Тогда миссис Слоун попыталась объяснить Дэвису, что произошло, но ее слова... Дэвис воспринял как дурную шутку. «Зачем вы уложили меня на крыльцо, миссис Слоун? Как такое вообще могло прийти вам в голову?» возмущался Дэвис. «И где моя машина?» «Мистер Слоун убрал ее с газона. Он перегнал ее во внутренний двор», объяснила миссис Слоун. «Тогда почему я здесь? Почему вы не могли оставить меня хотя бы в машине?» «Мистер Дэвис, давайте отложим разбирательство до утра», предложила миссис Слоун. «Завтра обо всем поговорим». «Если, конечно, для вас наступит это завтра», с угрозой в голосе произнес Дэвис. «Что вы хотите сказать?» возмущенно воскликнула миссис Слоун. «То, что и сказал. С таким отношением вы вряд ли останетесь служить у нас», грозно провозгласил мистер Дэвис, поднялся со ступеней, отряхнул костюм и, гордо подняв голову, прошагал к входной двери. Когда Дэвис скрылся за дверью, Миссис Слоун повернулась к мужу. «Ты это слышал? Вот она, благодарность Толстосумов! Прислуживаешь им, не щадя себя, а в итоге они тебя увольняют!» «Не бери в голову, дорогая!» — попытался утешить жену мистер Слоун. «Завтра он проспится и ничего не вспомнит. Такое уже бывало». «Хорошо, если так». Миссис Слоун с сомнением покачала головой. «Он не показался мне таким уж пьяным». «Пойдем в дом, дорогая». Дождемся утра, тогда и станем паниковать». Мистер Слоун увлек жену за собой в подъезд. Дверь за ними закрылась, и Казанец остался один на всей улице. Ему предстояло дождаться сигнала от Дорохина и передать агенту Смиту о начале второго этапа операции.